Запись четырнадцатая. В последствии события этого дня Сильвин прокручивал в памяти тысячу раз. Тем более, что ему не составило труда воссоздать их в мельчайших деталях. Где он ошибся? Почему не предусмотрел? Да, ему удалось изменить завтрашний день, но взамен явилось новое, непредсказуемое будущее, страшнее которого и представить невозможно. Внезапно в сельфоне все стихло, как перед землетрясением. Даже к о ш к и попрятались. Только шеловливый ветерок гонял по пустынным тротуарам обрывки предвыборных плакатов, счищенных накануне со стен дворниками. И в этой зловещей тишине, сладострастно предвкушающей близкий коллапс или местного значения заварушку, появилась из ниоткуда вместе с вертлявым музыкальным ритмом сногсшибательная процессия. Ряженым н е было ч и с л а персонажи сказок и герои полюбившихся блокбастеров, клоуны и ж о н г л е р ы античные воины и древнегреческие боги. За ними грудастые танцовщицы, намасленные селачи, переспелые школьницы из группы поддержки. Далее небольшими но сплоченными отрядами городские водопроводчики, электрики, дорожные рабочие. Участники шествия передвигались либо пешком. Либо на велосипедах, иногда на лошадях, даже в колесницах и на ц и р к о в ы х слонах, на открытых грузовиках. Яркие одежды, красочные ленты, плакаты, развевающиеся флаги, фейерверк тысяч цветов. А в середине колонны на подвижной платформе, стилизованной под старинную галеру, в окружении п р е т е р и а н ц е в и приближенных, можно было лицезреть самого Юлия Цезаря. или по крайней мере одного из императоров Древнего Рима. Несмотря на сценические одежды, доспехи и грим, у зрителей не возникло ни каких сомнений, что это и есть досточтимый мэр Сильфона. Недавнее хмурое утро, несувшее л и ничего, кроме новых астрономических счетов в почтовом ящике за коммунальные услуги, вдруг обернулось беззаботным и сытным праздником днем города. Горожане высыпали горохом на улицу, показались торговцы мороженым и флажками, появились микроавтобусы т е л е в и д е н и я Сильвин не любил телевизор. Слишком много глаз, а значит чужих мыслей, чужой памяти, чужой жизни, и к тому же слишком много унылого предвидения, не говоря уже о том, что по большому счету конечное будущее у всех совершенно одинаково. Удовольствия, счастья в людях нынче совсем мало. преимущественно скука, печаль, душевная боль, крайнее отчаяние или вообще бесчувственное отупение, а еще вся эта человеческая мерзость, зависть, склочность, интриганство, отвратительные помыслы, гнусные желания и часто криминальные фантазии, и с ними порок пороков безграничная ложь. А люди сейчас лгут в таком количестве, что землю давно пора переименовать. В планету лжецов. Сильвин перед экраном уже через пять минут начинал плакать, а еще через пять у него невыносимо болела голова. Вскоре он корчился в а г о н и и И остановить это с а м о и стязание можно было лишь выключив телевизор или, если мармеладка хочет досмотреть любимый сериал, сбежать в другую комнату. Что он и делал? Нормально и даже хорошо Сильвин себя чувствовал только, если видел на экране детей. У них не было плохих воспоминаний. Их настоящее виделось безоблачным, грядущее почти не проглядывалось, а их маленькие беды и трогательные слезы вызывали у него только умиление. Их доверчивые глаза излучали безграничную искренность, их открытые нараспашку души дарили успокоение и надежду, их сердца отбивали победные марши радостно шагающие по планете новой жизни. Многие из них, в особенности малютки, являлись самыми, что ни наесть. Ангелами. Чаще всего они пребывали в состоянии эйфории и верили в свои радужные мечты настолько б е з о г о в о р о ч н о что Сильвин иногда принимал их за реальное будущее. Сегодня по местному телеканалу детей показывали редко, но прямая трансляция праздничных мероприятий, посвященных дню города, которую включил Сильвин, подразумевала множество общих планов, когда глаза взрослых видны только издалека и мельком. Поэтому Сильвин долгое время сохранял самообладание, по крайней мере до тех пор, пока прозорливая телекамера не стала выхватывать отдельные лица, пытаясь при помощи простодушных человеческих эмоций передать интонации праздника с самой выгодной стороны. Веселый кортеж уже гремел по главной улице города. Съемки велись с камер, установленных стационарно, из специально оборудованных автомобилей, сопровождающих шествие, а также с вертолета, который кружил над городом. Еще немного и торжественная колонна достигнет площади Согласия, где накануне все подготовили к митингу и последующему концерту. Оборудовали крытую сцену для выступлений, построили трибуны для почётных граждан, огородили турникетами пространство, напоминающее загон для рядовых горожан, и самое дорогое удовольствие установили гигантский монитор, как на стадионе. Не видимому режиссеру наскучило сопровождать шествие, и репортаж переместился на площадь, мощенную еще два века назад брусчаткой, где в ожидании редкого зрелища кипела нетерпением возбужденная масса и где импровизированные трибуны давно уже заполнились вип-зрителями. Трепетали на ветру ликующие флаги, колыхались растяжки с лозунгами, рвались к небу щедрые г р о з д и цветных воздушных шаров. Камера пренебрежительно прошлась по головам рядовых сильфонцев и скользнула к охраняемым трибунам, где с почтением задержалась на депутатах городского собрания и отдельных важных персонах. Сильвин что-то почувствовал, насторожился и действительно увидел на самых привилегированных местах громоздкого и вальяжного Иисуса, то есть мистификатора, в окружении подтянутых и декоративно улыбчивых приближенных. массивный мистификатор внешне сиял белоснежно и восхитительно, смотрел дымчато пряно, с волнующей ноткой притягательности, но внутренне был напряженен до отказа. Казалось, отпусти рычаг, и он тут же подскочит выше небоскреба. Сильвин, с п о я в и в ш и й с я в один м и а р и т м и и в сердце, вспомнил, как вчера едва не захлебнулся в его безобразной сути. По левую от мистификатора руку сидел инкрустированный многочисленными регалиями генерал, известный по нескольким победоносным блицкригам, а по правую альтернативный кандидат в мэры Сильфона, обаятельнейший столичный ф р а н т или как его нарек Сильвин Артист. Впрочем, он и по профессии был артистом, весьма популярным. Артист с драматической морщинкой на лбу, с терпким, д у ш е щ и п а т е л ь н ы м взглядом б л и с т а л своим легендарным великолепием и демократичным простодушием. Каждое его движение, жест, поза, выражение лица были отполированы до зеркального блеска годами безупречной, хорошо оплаченной игры и всем до боли знакомы. За спиной столичного к о р и ф е я в обрамлении сдержанных качков с безмозглыми взглядами. Мелькнула скромная м а р м е л а д к а Сильвин сглотнул подкативший горлу горький ком и поспешил сунуть под язык нитроглицерин. Сегодня утром ему позвонил сам мистификатор и в изысканных выражениях попросил отдолжить девушку на несколько часов. Нам всем так будет спокойнее. Сильвин сразу понял, что опытный мафиози по привычке решил подстраховаться. ведь пока м а р м е л а д к о с ним Сильвин даже если очень захочет не сможет помешать осуществлению его коварного плана. Камера телеператора о не сдержав любопытства вновь н а е х а л а крупным планом на лицо мистификатора. Пожалуй самая известная, не считая старикашки, личность в городе, самая таинственная и самая грозная она всегда вызывала острейший интерес публики. Газеты о мистификаторе почти не писали, разве что нейтрально упоминали. А если кто-то и говорил о нем в телепередаче, то весьма нерешительно, с кованным языком. Впрочем, смекалистые горожане и без массмедиа прекрасно знали, кто он т а к о в и относились к нему со страхом и глубоким уважением. В этот момент мистификатор, не снимая с губ накрахмаленной улыбки, наклонился к артисту и заговорил с ним. Мистификатор. Посмотри вокруг. Видишь эту площадь? А ведь здесь собралось как минимум полгорода. Все это мой друг, твоя будущая паства. Видишь, как они выглядывают из-за спины, поднимаются на цыпочки, чтобы разглядеть тебя своего будущего п в д ы р я Артист, я тебе умоляю. Это не паства, а паршивый стадовец. Из каких бабушкиных сундуков они достали это ужасное т р я п ь е в которые нарядились? Я бы для начала весь этот паноптикум, прежде чем иметь с ними дело, хорошенько продезинфицировал. Мистификатор. Ну пусть стада, но в ближайшем будущем твое с т а д о Тебе понадобится их п а с т и регулярно чистить, стырич и иногда самых несговорчивых отправлять на бойню. И чем больнее будет бить твой хлыст, тем больше будут тебя любить. Поверь мне, я их хорошо изучил. Впрочем. Предоставь всю черную работу нам. Ну, пусть каждый занимается своим делом. Мы будем управлять городом, а ты играть свою пьесу. Регулярно читать проповеди электорату и проводить пышные приемы. А еще объезжать местных красоток. Артист. Красотки? Ну их. Я предпочел бы объезжать свои новые владения. Мистификатор. Если станешь мэром, получишь все, что захочешь. Мы уже присмотрели тебе особняк в центре города, между прочим, памятник старины. Его предыдущие в л а д е л е ц ы в бегах скоро его поймают и запрящут за решетку на всю жизнь, а здание пока национализировано. Артист, особняк от здорово, но выбора надо еще выиграть. И тебе умально. Этот трухлявый старикан, этот гнусный мережка, он совершенно беспредельщик. Это же надо, ч т о придумал сволочь. Праздник города за один до выборов. Я думаю, у нас теперь нет никаких шансов. Мистификатор, ошибаешься, мой друг. Все еще впереди. Артист, что можно сделать за несколько часов до выборов? Тем более, что агитация уже запрещена. Мистификатор, это наш маленький сюрприз. Тебе понравится. В этот момент артист заметил краем глаза на экране уличного монитора себя и в момент смастерил на лице выражение п о д а н н о г о к праздничному столу бисквитного пудинга. Внезапно облака расползлись, как занавеси на сцене, и на праздник явилось собственной персоной полуденное солнце, сочное, пронзительное, такое каким оно и должно быть в зените разурмянившейся весны. В то же мгновение вся площадь вспыхнула свирепым пожаром бушующих красок. Присутствующие зажмурились от счастья и синхронно подумали, какой славный праздник устроил нам мэр. Он просто молодчина. А на брусчатку высыпали п о в а р я т а в высоких колпаках с подносами ароматной снеди и принялись раздавать ее всем желающим бесплатно. На другом конце площади в окне второго этажа шестиэтажного дома Мелькнул знакомый фарфоровый о с к а л В опрятной комнатке, обставленной давно состарившейся мебелью, мистер Колгейт поспешил приглушить солнечный свет, задернув тюлевую занавесь, однако оставил щелку, чтобы хорошо видеть часть площади и, главное, собранную посреди нее сцену. д в о е суток мистер Колгейт вместе со своими белозубыми подручными лично возводил эти подмостки. Для этого потребовалось получить подряд, пришлось задействовать самые секретные связи во властных кабинетах, потом заказать в столице конструкцию и доставить ее в разобранном виде восемь грузовиков железа и брезентовой ткани. Не успели только снабдить рабочих спецодеждой с символикой несуществующего продюсерского центра, но здесь пригодились форменные комбинезоны водопроводной компании. Причем за все время проведения работ никто так и не поинтересовался, причем тут. водопровод, электрика, звук, рекламные таблоиды. Трудности преодолели н е с ч е с т ь но самым сложным оказалось заложить мощный тротиловый заряд, да так, чтобы комар носа не подточил. Взрыв должен быть такой силы и направленности, чтобы уничтожить только тех, кто будет находиться на сцене. Волоска не должно упасть с головы прочих, не говоря уже о высокопоставленных зрителях на трибунах. Заряд нужно заложить так, чтобы этого никто не видел и чтобы впоследствии его не обнаружили многочисленные ищеки й мэра, которые, несомненно, прежде чем глава города взойдет на сцену, исследуют всю конструкцию сверху донизу. Но вот все позади, никто ни о чем не подозревает. Мистер Колгейт сидит на стуле у окна, прямо напротив сцены, и сжимает во в л а ж н о й р у к е сотовый телефон, при помощи которого задействует детонатор. Нажать придется всего одну кнопку. Она свяжет этот мобильник с другим, присоединенным к заряду, и сразу же бум. н ну а ш т о ж, по делам? Кто не с нами тот против нас, как говорил н е б е з ы з в е с т н ы й идеолог коммунистов Владимир Ленин и как любят повторять столичные. Тем временем авангард праздничной колонны, военный духовой оркестр уже показался на площади Согласия. Взрослые поспешили поднять детей на плечи, мальчишки полезли на турникеты. Все замерли в ожидании, напряжение подскочило до тысячи вольт. Вскоре толпа ахнула, завидев слонов и древние колесницы, а чуть позже сотнями изумленных фотоаппаратов и видеокамер явился плывущий по асфальту чудесный корабль и гордый римлянин на его корме. С новой силой грянул оркестр, началось всеобщее ликование. Запись пятнадцатая. Сильвин с огромным трудом справился с волнением и д у ш и в ш е й т о ш н о т о й Он больше не мог смотреть трансляцию. Сердце демонстрировало джиу-джитсу, мозг был до отказа нафарширован б о л е з н е т в о р н ы м и впечатлениями. Но от того, что должно было в ближайшее время произойти, зависело все. Сильвин впервые заподозрил, что на старикашку готовится покушение. Во время разговора с мистером Колгейт в день несостоявшегося побега м а р м е л а д к и как он тогда сказал, мэр поплатится за свою несговорчивость. Возможно, скоро в городе запахнет мертвечиной. Долго придется проветривать. А вчера в беседе с мистификатором эти слова полностью подтвердились. Вечером, когда Сильвина привезли домой, он еще долго слонялся из угла в угол, сшибая инвентарь, грыз ногти и бубнил себе под нос что-то инфантильное. Наконец процесс мыслительного б р о ж е н и я закончился. Он принял решение. Он больше не будет потворствовать бандитам. Придут, в р а т и т катастрофу. Какой бы мэр ни был двуличный, он все же лучше столичных. Но дело не в этом. Есть черта. Через которую человек ни при каких обстоятельствах не должен переступать, как бы ему ни хотелось. Еще Ницше говорил. После этого с и л ь в и н у стало значительно легче. Теперь он взялся соображать, как вмешаться в планы столичных и при этом самому остаться в тени. Итак, сцена будет заминирована, вернее, уже заминирована мистером Колгейт и его командой. Эта информация вместе с прочими подробностями содержалась в мозге мистификатора. Самый простой и верный способ предотвратить беду — анонимно сообщить об этом кому-нибудь, ну, например, журналистам. Говорить нужно быстро, чтобы звонок не успели отследить, и убедительно, чтобы они поверили и подняли шум. Для достоверности можно выдать себя за одного из злоумышленников, указать точное место закладки заряда. Сильвин естественно был лишён связи с внешним миром, никакого общения с посторонними, никаких мобильных аппаратов, ни одного шанса на несанкционированный контакт. А единственный здесь проводной телефон находился в домике охраны. Ранее ему и в голову не приходило воспользоваться им, тем более что это едва ли возможно, но он должен попробовать. Это его единственный шанс. Он бесшумно спустился в цокольный этаж, скользнул в незапертую котельную и через единственное неподключенное к общей сигнализации окно в ы к о р а б к а л с я ободрав ладони наружу. Прямо в домашних тапочках он юркнул во влажный сад и от куста к кусту устремился к домику охраны. Внезапно перед его носом выросла мощная собака со сферепой мордой. Застигнутый врасплох с и л ь н от неожиданности осел на землю. Как он забыл, что на ночь собак выпускают. Пёс был чёрный с рыжим подпалом, мускулистый бойцовского вида ротвейлер. Он неподвижно стоял в сбалансированной стойке с приоткрытой пастью и молча самоуверенно глядел в лицо Сильвина. Сильвин пошевелился, собака ощерилась. Он терпеливо замер. Но, подметив, что Ротвейлер не собирается нападать, по крайней мере, пока его не спровоцировать, принял более удобную позу и отважно заглянул в темно-коричневые глаза хладнокровного убийцы. К своему удивлению он обнаружил, что в отличие от злобного внешнего вида и производимого впечатления черного сатаны, пес вполне дружелюбен, обладает уравновешенным характером и, более того, общительный, любящий ласку. Видимо, один из охранников испортил сторожевую собаку чрезмерным вниманием. Сильвин, как тебя зовут, красавец? Ты мальчик? Да вижу мальчик. Меня Сильвин, Сильвин из Сильфона. Я не вор. Я здесь живу. Неужели ты не помнишь моего запаха? Поверь мне, ничего плохого я не собираюсь делать. Мне только нужно пройти вон туда. Ты м н е позволишь? выпуклый проницательный глаз Сильвина, словно просверлил собаку насквозь и внушил ей какую-то важную мысль. Пёс немного ослабил стойку и оглянулся, будто и щ а поддержки. Сильвина, нет, так дело не пойдет. Мы же не будем здесь всю ночь с тобой сидеть на холодной земле. Ты хороший парень, с тобой приятно поболтать, но мне надо идти. От этого зависит. жизнь как минимум одного человека. Ротвейлер еще сомневался, взгляд его еще было б е с п о к о е н но уже расслабился, уже не держал зла. Наконец он в последний раз потянул широкими ноздрями в сторону человека и, также молча и неслышно, как появился, растворился в сумраке сырого сада. Сильвин перевел дух, тяжело поднялся, ухватившись за куст, и продолжил путь. Через минуту он подкрался к домику охраны. Я осторожно заглянул в одно из о с в е щ е н н ы х окон. За ним незнакомый лысый здоровяк, забросив ноги почти на потолок, смотрел по телевизору футбольный матч и опрокидывал в п у к л ы е губы маленькую бутылочку пива. Судя по его жестам и доносящимся репликам, он был так увлечен игрой, что его, пожалуй, можно было не опасаться. Другой охранник лежал на т о п а ч н и е накрывшись спортивной курткой. Похоже, спал. Сильвин поднырнул к другому окну. За стеклом была голая прихожая с телефонным аппаратом на самодельном табурете. Он шагнул к двери, толкнул ее. Она была не заперта и неслышно втиснулся в помещение. Дверь за которой находились охранники была прикрыта, а шум ревущего стадиона был столь силен, что быстро поговорить по телефону представлялось совсем несложно. Сильвин снял трубку, услышал гудок городской станции и спешащим пальцем стал набирать известный ему телефонный номер газеты б у р е в е с т н и к Положи трубку. На плечо легла тяжелая рука с сильными пальцами. Сильвин вздрогнул. В голове заискрилась, потом замкнула и резко потемнело. В трубке уже ответили. б у р е в е с т н и к слушает. Дежурный отдела срочных новостей Сантьяго Грингрим. Говорите, пожалуйста, я слушаю. Говорите же. Сильвин медленно положил трубку и затравленно обернулся. Перед ним стоял тот самый лысый мужчина, который секунду назад безобидно наслаждался футбольным матчем и пивом. Лысый, что тут я не помню, чтобы тебе разрешалось звонить по этому телефону? Сильвин, я прошу вас, мне надо позвонить маме. Лысый. Ничем не могу помочь, Сильвин. Умоляю, она тяжело больна. Лысый, послушай, друг, у тебя своя работа, у меня своя. Я получаю деньги за то, чтобы ты не звонил по этому телефону. У меня тоже есть мать, и я не хочу оставить ее без куска хлеба. Так что извини, Сильвин. Могу я хотя бы попросить вас, чтобы вы... Никому не говорили о том, что я пытался позвонить, лысый. Ладно, это можно. Я все понимаю, не звери какие-нибудь. Проваливай.